Глава пятая. Попробуем сыграть по-нашему. Вопрос, волновавший Алю больше всего, как узнать, что Генбели купились и вошли в игру, оказался самым несущественным. На экране Карима, в которой она встревоженно напялилась, зажегся силуэтик игрока, подписанный «ВВ». «Алю это почему-то не обрадовало, а возмутило». Левый бандос без спросу пристегивается к команде, в которую она напрашивалась чуть ли не полгода. Володя, неважно который, успел, значит, запастись инвайтом, которое раздавала лично Тинатин. И долго ждать не стал. Вошел в игру, едва она открылась вместе со всеми. Ну, кроме Аля. Все на сей раз собрались в гостиной. Алина на диване рядом с подобравшейся по такому случаю Алисой а Карим рядом с Алей на стопке брошенных на пол одеял. «Видите?» — уточнила Аля в полголоса. «Ауе!» — подтвердил Карим не столько по-татарски, сколько по-рэперски. «Попробуем сыграть по-нашему». Аля кивнула. «Гендели, как и любые мальчики, добровольно влезшие в беготню с оружием по чужой земле, поиграть любили». Представление устроенное Володей, да и весь их гадский план это доказывали, что совершенно не означало интереса к видеоиграм, кроме змейки и танчиков. Посмотрим, может ли быть польза с того, что ВВс сунулся в игру. А заодно посмотрим, хоть как выглядит игра в нормальном режиме и с самого начала, а не с послетитровые знанки. Если не вышибет опять, конечно. Чтобы не вышибла, Аля поглядывала на экран Карима почти украдкой, то и дело переводя глаза на собственный дисплей и на остальных ребят. На собственном дисплее обратный отсчет подходил к предпоследней минуте. Ребята, как и Карим, похоже, условленно быстрым шагом, проходили сквозь гостиную и коридор к черному кабинету. Надо полагать, к очень восточной его версии. «А раньше-то Япония была...» — спросил Марк, не отрывая глаз от экрана. «Это Корея, Громотей!» — поправила Алина с презрением. Действие происходило во дворце Сёгуна или Хван-Дже, и Аля мельком пожалела, что игры не будет. В таком сеттинге и лоре она покопалась бы с удовольствием. Хотя, может, и будет, хотя бы краешком. Кто-то ведь в предыдущие разы поражал всех персонажей. Вдруг все-таки в этом и состоит суть игры? «Не позволить себя поразить? А если не удалось позволить за себя отомстить?» «Как минимум найти убийц?» «Народ сейчас может замес начаться», — пробормотала Аля в микрофон гарнитуры в такт вбивания этой же фразы во внешний чат, новый, который все договорились держать активным. Внутри игровой, естественно, у Али еще не запустился. Карим кивнул. «Остальные, похоже, не услышали и не увидели». Отправленная в общий диалог строка, дернувшись, просто исчезла. Появится она только после того, как чат заполнится свежими сообщениями ребят. И появится выше этих сообщений, самым первым. А пока письменное предупреждение Али просто исчезло. Куда, интересно? Этот вопрос был, наверное, самым незначительным из множества и ни на один не было достоверного ответа. И задавать их не было ни времени, ни смысла. Время и смысл ушли в быстренький, через запятую, повтор того, кто что должен делать. Все угукали и подтверждали, что все понятно, а Марк убедительности ради даже бросил в чат гифку с парой разноцветных котиков, незлобиво грызущихся в позиции инь и ян. Настоящий котик, надо ей имя нормальное придумать, Небелянкой же звать в самом деле, кстати, так и не вернулся. И уже обновляя раз за разом сайт, Кинотин вдруг задумчиво молвила. То есть игра заверусила все, чего коснулась, и втащила в себя. Причем через единственные ворота. Добавила Алина. Аля уточнила, какие... «Через тебя, собственно», — помедлив, назидательно сказала Алина. Марк удержался от ремарки с явным трудом. Зато не удержалась Алиса от того самого проклятого вопроса, который все боялись задать. «Ребята, ладно, допустим, мы их заманиваем, побеждаем, запираем и все такое. Что нам это даст, если мы сейчас не в настоящем мире? Мы же не настоящих генделей заманим» а настоящие останутся и бошки нам скрутят. Али стала дурно, как всегда остановилась от таких вопросов. Она почувствовала, что голову уводит влево и назад, и замерла, боясь, что если пошевелиться, ткнется лбом в спинку переднего кресла, и первая результативная попытка сгорит в полушаге от достижения результата. «Ты не настоящая сейчас?» — резко спросила Алина. Алиса, нахмурившись явно в ответ на тон, а не на слова, буркнула. «Ты не настоящая!» «Я вот настоящая как раз. Ощущаю себя так, по крайней мере. Вот и все». «Это называется селепсизм», — поведал Карим. «Не, начинай», — сказал Марк и продолжил изумительно размеренно и рассудочно. «Слушайте, народ, мы говорим, шевелимся и строим планы». Только потому, что игра нам позволила, так? И всю нужную инфу нашли, так? Поисковики работают, хотя раз мы внутри стеклянного шарика, то должны иметь доступ только к инфе, которая осталась внутри шарика. Короче, поздно бояться, что это бесполезняк, ловушка или тупо уровень игры. Все, что нужно для спасения, игра нам покажет или обеспечит, если правильно спросим или сделаем. «Не все, что нужно нам, а все, что нужно ей», — поправила Тинатин. «Нам-то ни разницы, ни выбора», — напомнил Карим. Алина вредным голосом сказала, «Что-то как-то мне не нравится исполнение чужой воли. А уж машинный...» «Не нравится — не ешь!» — рявкнула Алиса, вставляя наушники. «Другие варианты есть, других вариантов нет. Играем тем, что дали. Все, заставка пошла». Заставка, естественно, пошла у всех, кроме Али. Поэтому она и упросила Карима пристроиться по соседству, чтобы хотя бы разок, хотя бы одним глазком увидеть, как начинается игра для простых смертных. Алиса ожидаемо обиделась, но вняла заверением в том, что опыт объединения подружеских усилий накоплен колоссальный, разнообразный и прискорбный. Но и через могучее плечо Карима Аля мало что углядела. Карим пробормотал что-то в гарнитуру, И его персонаж, проскочив коридор, рванул вперед и вниз по бесконечной лестнице между бесконечных же белесых панелей, видимо, бумажных, на бамбуковом каркасе. Наушники вылетели, что ли, с досадой, подумала Аля, поспешно поправляя их, и напомнила. «Печатать не забывай». Карим помедлил, точно понял не сразу, но кивнул и быстро набил в чате несколько строк, которые для Али даже с метрового расстояния были неотличимы от мелькавших выше и левее бамбуковых реек. Голова Али слегка закружилась, и она, быстро пожмурившись, повела взглядом по комнате. Подсвеченные экранами голубоватые лица как будто висели в полумраке, почти неподвижно, лишь иногда шевеля губами или еле заметно качнувшись в такт пальцем, набивающим сообщение. До Али сообщения не доходили. В наушниках стыла тишина, в чате кусались задравшие хвосты котики, на основном экране истекали последние секунды обратного отсчёта. «Народ, вы ВВ видите?» — нервно спросила она напоследок голосом и текстом. «Свистите, если не, а то в реале нападение пропустим». Карим охнул... Аля метнулась глазами к его экрану и тут же вернулась к своему. На экране Карима очень медленно наползла влево раздвижная дверь, открывая лаково-блестящие черные панели, в которых отражались отцветы углей и стоящие посреди комнаты жаровни. В комнате не было ни ВВ, ни кого-либо еще. На экране Али лента мессенджера металась вверх-вниз, срезая котиков так, что оставался один только хвост — Верхний или нижний. Основное поле, украшенное нулями, на миг застыло, чтобы уступить адскому полыханию. В ушах заревело, и лицо, кажется, обдало жаром. Задумываться и сравнивать показания экранов было некогда. Аля набрала полные легкие воздуха и прыгнула в огонь. И спустя бесконечность ударилась лбом в спинку кресла. Звук вышел громким, так что рядом хихикнули. И не Алина, кажется. Но куда громче Аля втянула воздух, чтобы тут же шумно выдохнуть и вдохнуть еще и еще. «Душитель приснился?» — спросила Алиса со смешком. Аля дышала, глядя в скучный узор на ткани. «Аль, подъем, подъезжаем!» «Подъем, Аль! Ну, успеешь!» «Аль? А, Аль? Ребят, что с ней?» «Что такое? Слушайте, Айда, потом времени... Смотрите, что с ней? На глаза посмотри!» «Блин! Карим, ты признаки инсульта знаешь?» «Ух ты! А так ведь не было! Народ, Айда, спокойнее, сейчас!» «Бесполезно», — сказала Аля. «Что бесполезно, Аль? У тебя болит что-то? Мы сейчас выйдем, там наверняка аптека есть». Аптеки там не было. Аля могла перечислить, что там есть планомерно описывая метр за метром. Но толку-то? — Аль, ты не волнуйся, ты скажи, что болит. Голова? Аля медленно повернулась к Алисе и повторила. — Бесполезно. У нас две секунды.